Часть вторая. Раздался стук, после чего дверь приоткрылась и в кабинет заглянул низкорослый мужчина. Вызывал? Сиплым голосом спросил он. А, Фальф. Мальфит вымученно улыбнулся. Заходи. Лейтенант Фальфорд с легкой руки наемников, получивший прозвище Сиплый, аккуратно прикрыл за собой дверь и, пододвинув стул поближе к столу, сел напротив начальника. «Как ты?» Он окинул озабоченным взглядом осунувшееся лицо старика. Тот в ответ лишь отмахнулся. «А, терпимо! Что там насчет Клависа?» «Ничего! Судя по всему, этот гаденыш действовал в одиночку!» «Свидетели! Родственники похищенных! Подчистил!» «Если бы...» — Фальфорд мрачно усмехнулся. Нечего оказалось подчищать. Сержант оказался не глуп и выбирал одиноких рабочих, а потом просто списывал их, как умерших от несчастного случая. Передача осуществлялась в основном с порта Анвена. Чахлая деревушка. Мы действительно частенько используем ее как перевалочный пункт. «Вот как?» – Кастер выгнул бровь. «Тогда какого демона он потащил с собой новобранцев? И почему сменил место?» «Как мне удалось выяснить, он осторожничал и поначалу уводил по одному, два, три человека за раз. От пяти уже брал сопровождение, состоящее из новичков, но тоже не больше одного-двух. После. Оставлял их в Анване, а сам в одиночку заканчивал дело. Что до изменения места встречи, лейтенант подался вперед. То, я думаю, его чего то изменили покупатели. Если судить по докладам тех двоих, то Дерран торопился и говорил, что людей нужно доставить именно сегодня. Они даже выехали в ночь. И знаешь, что я думаю? Клавис хотел соскочить. Набрал побольше товара, а после планировал сбежать, перед этим пустив в расход и сопровождавших его солдат. Мальфит, понимающе хмыкнул. «Ну, не совсем сбежать», возразил Фальфорд. «Просто свалил бы все на засаду, а потом уволился через некоторое время». «Умно!» Старик закашлялся. «Ладно, в бездну Клависа. У меня и без него забот по горло». Мальфит угрюмо сложил ногу на ногу и съежился, кутаясь в шерстяное одеяло. Помолчав некоторое время, он мрачно буркнул. «Я отдал Винтру новичкам, Брустеру и Уилторсу». «Рискуешь?» Фальфорд сощурился. «У меня нет другого выбора», – Кастер указал глазами на потолок. «На меня давят сверху, требуют решения проблемы. Потому вопрос с Винтрой следует уладить в самое ближайшее время». «И ты думаешь, они справятся?» – старик дернул щекой. «Чудеса иногда случаются, но мы должны быть готовы и к тому, что у них ничего не выйдет». Сиплый откинулся на спинку стула и сцепил руки в замок. «Хочешь, чтобы я подготовил своих людей?» Мальфид в задумчивости пожевал дряблые губы, а потом кивнул. «И это в том числе. Давай обговорим детали».